Финдроид. Контрактор. Книга четвертая. Глава первая. «Такое чувство, что она заражена глубинным искажением», произнес Арчибальд, и меня словно ледяной водой окатило. «Даже слабость и головная боль, которые терзали меня после применения контракта архитектора», как рукой сняла. Я поднялся на ноги и посмотрел прямо на воплощенного. «Веди». Хотя это в какой-то мере было лишним. Эйну я чувствовал и так. В конце концов, она — порождение заключенного с ее душой контракта. Мы быстро пронеслись по улице, куда уже подтягивались боевые силы британцев. Уж слишком сильно мы пошумели со скейлером. Разнесли один из небоскребов, а затем еще пару улиц в ожесточенной схватке. Как это будет решать Мирослава, понятия не имею. Да и будет ли вообще? Ведь она сразу дала понять, что операция секретная, и в случае чего мы сами по себе. Ну, по крайней мере, я сам по себе. А вот в то, что гвардейца, приближенного к императору, и не последнего человека в столице просто так бросят, я не верю. Договорятся. Санти и Эйна ждали меня на парковке, рядом с машиной, на которой мы и прибыли в это место. Помимо них была еще и Мирослава, а вот остальных машин уже не было. Видимо, остальные выжившие оперативники покинули место происшествия, а друзья ждали только меня. Что с целью? Сходу потребовала от меня отчета Мирослава, но я лишь отмахнулся и прошел к Эйне. «Котов, я тебя спрашиваю!» «Он мертв, можешь больше не переживать», — рыкнул я. «Сейчас совсем не тот момент, чтобы думать о мертвом посланнике глубинного искажения». Эйна лежала в салоне фургона, прижимая руку к незаживающей ране, на которой появились следы белой субстанции. При моем появлении девушка открыла глаза и едва заметно улыбнулась. «Он мертв?» «Да, лежи, я попробую помочь», — вздохнул я. Тем временем остальные загрузились в машину, и Мирослава приказала. «Сваливаем немедленно, надо до вечера покинуть город». «У нас еще орк в гостинице!» — возмутился Арчи. «Его доставят мои люди», — раздраженно буркнула Мирослава. «Сейчас нам нужно уезжать из нее лондона пока СКС не прибыли на место. При внимательном изучении они быстро поймут, что я не та, за кого себя выдаю». «Дамочка, ваше прикрытие — последнее, что нас сейчас волнует», — огрызнулся Арчи. Я тем временем изучал состояние Эйны, и меня она не радовала. «Если она превратится в одну из тех тварей, то лучше ее просто убить», — и глазом не моргнула Мирослава. Это будет самое милосердное, что вы можете с ней сделать. Это не поможет. Меня нисколько не задели слова Мирославы. Если бы через смерть можно было очистить Эйну, то я бы это уже сделал. Да, она потеряла бы воспоминания о последних месяцах, но лучше так, чем позволить ей обратиться монстром, как Диметра». «В смысле? Не поможет», — напрягся Арчи. Поражен ее контракт. От услышанного старый Архимаг изменился в лице. Да и Санти, который обычно был сам себе на уме, побледнел и печально опустил взгляд. Одна лишь Мирослава хмурилась и была жутко раздражена тем, что операция пошла совершенно не так, как она рассчитывала. Видимо, она не думала, что мы настолько пошумим, что разнесем здание и устроим битву прямо на улицах города. Одно хорошо. СКС из-за таких масштабных разрушений придется сильно рассредоточить силы. В каком смысле прожил ее контракт? Наконец Арчи немного пришел в себя и решил узнать подробности. В прямом. Я вижу на нем следы искажения. Я видел внутри девушки очертания серебряного свитка, на котором словно ржавчина появились следы глубинного искажения, и моя попытка их очистить ничего не дала. «Но ведь это невозможно. Такого же раньше не было!» — занервничал маг. — Все гораздо хуже, чем ты думаешь, Арчибальд. Я оторвался от изучения девушки и посмотрел на старого друга. Эта тварь была иммунна ко свету. Маг открыл было рот, но тут же закрыл. Эта новость была настолько фундаментально сокрушительной, что ему и сказать было нечего, кроме «да этого быть не может». «Что-то глобально изменилось, Арчи», — сказал я ему. «Я думал, что все закончил тогда, но похоже, что ошибался». Мак помрачнел, а Санти взял Эйну за руку, желая хоть каким-то образом поддержать. «Да о чем вы вообще?» Мирослава же не понимала сути этого разговора и лишь переводила взгляд то на меня, то на старика. «Тебя это не касается, милочка», — фыркнул Арчибальд. «Адриан, так что будем делать? Смерть не очистит контракт». «Не думаю», — покачал я головой. «И что нам остается?» «Придется обратиться к той, кто знает больше, чем мы». Вздохнул я и сел на свободное сиденье. «Погоди, ты же не о Милене говоришь. Она тебя ненавидит, и, говоря по правде, ее можно понять». «Ага. Вряд ли она меня простила за тот раз». «И ты уверен, что она согласится помочь Эйне?» «У меня не так уж много вариантов. По правде говоря, их было всего два — Милена или контракт архитектора». С последним я, скорее всего, смог бы удалить глубинное искажение, но это та цена, которую я не готов заплатить. Познание слишком агрессивно лезет в мою голову, переписывает нервные связи, меняет мое восприятие мира, фактически превращает меня в еще одного своего аватара. Я уже пожалел, что использовал его силу сейчас, но если бы битва продолжалась, как продолжалась, то это бы затянулось очень надолго — и разрушения не пошли бы ни в какое сравнение с нынешними. Свет всегда был самым быстрым способом прикончить подобных тварей, но почему-то сегодня не сработал. Поэтому все, что мне оставалось, — это просить Милену о помощи с Эйной, хотя я уже предчувствовал, что встреча эта пройдет не слишком тепло. Наш фургон тем временем плутал по улочкам, заехал на какую-то парковку, где мы сменили одно транспортное средство на другое. Дальше водитель поехал на одной машине, а мы на другой. Теперь уже не фургон, просто обычный и непримечательный легковой автомобиль. Заодно и переоделись. Везла нас Мирослава сразу в аэропорт, а по пути звонила туда, изображая истерику из-за случившегося. А когда повесила трубку, сказала уже нам. «Одно хорошо в этом кавардаке. Никто не будет удивляться, почему мы так поспешно покинули страну. Скорее всего, таких, как мы, сейчас тысячи, но не у всех есть частный самолет». До аэропорта мы добрались почти без проблем. Британцы уже выставили что-то вроде кордонов, но народ они особо не задерживали, пропуская машины. Над головой то и дело пролетали боевые вертолеты, что добавляло некоторой нервозности гвардейцу. Неподалеку от самолета нас уже дожидался горхуг. Похоже, девушка не соврала, и его доставили сюда раньше, чем добрались мы. Вот так оперативность. Я-то уже стал думать, что его отправят в империю уже на следующий день, после нас, но нет. Отбываем в том же составе, что и прибыли. Задерживаться в аэропорту не стали. Стоило нам занять свои места в салоне самолета, как тот пришел в движение, а через несколько минут мы уже были в воздухе. Лишь тут Мирослава с облегчением выдохнула и позволила себе расслабиться и налить чего-нибудь крепкого. Еще через десяток минут она села напротив меня и потребовала. А теперь я хочу подробности того, что там произошло, граф». «Мне действительно нужно что-то рассказывать», — развел я руками. «Думаю, вам и так все понятно. Но надо было предупредить о том, что в деле замешано глубинное искажение. Кстати, о нем. Та ампула у вас с собой?» «Да», — кивнула Мирослава и достала ее из кармана. «Дайте на минуту». Девушка, не чувствуя подвоха, протянула мне ампулу, а я сжал ее в ладонях и использовал гравитационную силу на максимум, создавая там что-то вроде микроскопической черной дыры, чтобы наверняка уничтожить эту субстанцию. «Что вы делаете, Котов?» Мирослава дернулась вперед, но когда я раскрыл ладони, в них уже ничего не было. «То, что должно», — равнодушно заметил я. «Вы только что уничтожили то, что мы с таким трудом достали». Это предательство котов. Вы в курсе, что я могу отправить вас под суд за уничтожение вещи государственной важности? Вы можете попытаться, — улыбнулся я ей. Но вот что я вам скажу. Глубинное искажение не то, с чем можно шутить. Британская корона выжила из ума, если действительно пытается экспериментировать с этой штукой. Все, что вам, да и другим, нужно знать о глубинном искажении, как его уничтожить, все. Эта дрянь словно рак. Она пожирает миры. Вы еще можете жить при обычном искажении, как делаете это сейчас. Порталы, монстры, одаренные — это все обыденность. Но когда в мир приходит глубинное искажение, приходит основательно. Оно поглощает все. В конце концов, вы превратитесь в одну из таких же тварей, какие создавал Скейлер. Откуда вы все это знаете? О, «Вот уж кто-кто, Адриан знает об этом куда больше нас всех». Хмыкнул Ребальд. Он жил тем, что истреблял подобных тварей. А вот об этом поподробнее, заинтересовалась гвардеец. Ты слишком много болтаешь, сказал я другу, а затем уже девушке. Простите, Мирослава, но вас это никоим образом не касается. Меня касается все, что тут происходит, не согласилась девушка, но я не собирался продолжать эту тему. Рассказывать информацию о ганхирских демонах, тысячеликом совете и прочем, вот еще. Все равно это все в прошлом. «А с той девчонкой что вы будете делать?» Мирослава кивнула на Эйну. «Обращусь к старой знакомой за помощью. Возможно, она сумеет что-то сделать. И кто она? Это ваша знакомая». «Мирослава, вам говорили, что вы очень любопытная?» «Работа такая». Пожала она плечами и сделала еще один глоток из бокала. «Я же про нее у вас не спрашиваю». У меня тоже накопилось очень много вопросов о случившемся, учитывая итог, но я же их не задаю. Например, мне очень не понравилось, что вы хотели заполучить работу скейлера. Послушайте меня очень внимательно. Если я узнаю, что где-то в правительственных учреждениях проводятся опыты вроде того, что делал скейлер, то я приду туда и уничтожу там все. А затем приду за теми, кто все это организовал, вне зависимости от того, какой властью эти люди обладают. Говорил я это спокойно, но Мирослава вжалась в кресло напротив и нервно сглотнула. Чувствовала, насколько серьезным я был в этот момент. Так что сделайте одолжение. Воспользуйтесь своими связями и закройте все разработки в этом направлении. Глубинное искажение нельзя использовать. С ним можно только бороться. Но разве чтобы бороться с чем-то, не нужно понять, чем оно является? В этом ваша ошибка. Я видел огромное количество умнейших людей, которые говорили так же. В том числе и моя бывшая жена, но об этом вслух Мирославе говорить не стал. Арчи и так ляпнул лишнего. Они так же думали, искренне веря, что у них все под контролем, а в итоге заканчивали как скейлер, превращаясь в монстров с отравленным разумом. Глубинное искажение, яд, который проникает во всех, кто находится рядом, порой незаметно, А когда вы понимаете, становится слишком поздно, так что нет, Мирослава. От этой дряни лучше всего держаться как можно дальше.